Когда проповедь окончилась, в ушах пирата по-прежнему звучали рассказы священника. Когда он вышел из церкви, собаки подошли к нему, все еще грустные и пристыженные. Пошли к опушке леса. Я хочу вам кое-что рассказать. На прогалине царил мягкий полумрак, и воздух был напоен сладким запахом смолы. Пират сделал из камня Подобие статуи святого Воткнул рядом прутик И пояснил собакам, что это подсвечник Он усадил собак в два ряда Собаки терпеливо сидели, глядя на губы пирата Он передавал им все, что говорил священник Все его рассказы, все поучения, не пропуская ни единого слова Святой Франциск сделал все это Сосны перестали шептаться. В лесу стояла зачарованная тишина. Вдруг позади пирата раздался чуть слышный звук. Собаки посмотрели вверх. Пират боялся повернуть голову. Прошла долгая секунда. И вдруг она кончилась. Собаки опустили глаза. Вершины деревьев Вновь пробудились к жизни, и солнечные узоры опять заплясали в прихотливом танце. «Вы его видели? Это был святой Франциск! Ах, какие же вы хорошие собаки, если вам было дано узреть видение!»